«Здесь темно. Хорош бежать, сломя голову!» Встревожно проговорил Аляпис. Голос был спокойный, но от вежливости не осталось и следа. Понимая, что до этого она строила из себя невесть кого, Рорен продолжал бежать, не отвечая ей. Гоблином уже досталось две жертвы и один источник еды, так что, скорее всего, преследовать его какое-то время не будут, как думал мужчина. И все же они заметят, что кто-то пошел в погоню, и прежде чем все ломанутся за ними, Надо было найти обходной путь на поверхность. Неужели ты видишь? Тихо, замолчи! Отвлекаешь. Конечно же, Роран не видел в темноте свое окружение. И все же за свою бытность наемника он научился исследовать такие места с помощью эха. Это была нужна в первую очередь для внезапной атаки и все же помогало двигаться в темноте. Точность была относительной, и если расслабишься, наверняка споткнешься или врежешься в стену. Роран очень переживал из-за этого. Так что ему некогда было болтать с Лепис. «Утомительно, когда тебя таскают, как какую-то сумку». «Это мне утомительно. Хочешь жить? Помалкивай». «Хорошо, так и сделаю». А Лепис наконец замолчала, и тут появился мягкий свет. Рорен прищурился и понял, что свет исходит от его груди, и он окутывал Лепис в его правой руке. Он посмотрел на нее и снизил скорость. «Теперь видишь, хватит таскать меня как багаж». «Я не прошу носить меня как принцессу, но хотя бы обращение получше я заслуживаю». Так ему сказала Лепис, все такая же бессильная». Хотелось просто это проигнорировать, но Роран испытывал неприятное предчувствие. Он опустил Лепис на землю, после чего подставил спину. «Да, так будет легче. Господин Роран, спасибо, что спас». Оказавшись у него на спине, Лепис заговорила, как и всегда. Думаю, что это значит, Роран в вглубь пещеры, полагаясь на свет. «Но почему ты спас меня? Остальных ведь бросил?» Лепис спрашивала, не виняя его в том, что он бросил сейф и его подруг. Ей просто было интересно, и Роран недовольно ответил. «Просто захотелось. Потому что ты везучая. Потому что должен тебе денег. Выбирай, что нравится. Любой ответ будет правильным». «Не потому что господин Роран добрый. Тогда бы я не бросил остальных. Усмехнувшись, сказал он. А Лепис не разозлилась, а лишь прижалась к его спине и ответила. на меня ты спас. Потому я буду считать именно так. Делай, что хочешь. Сейчас ее мысли его просто не волновали. Его безразличное предложение выбирать, что ей самой захочется, заставило Лепис улыбнуться. Кстати, о том, что было. Держа Лепис на спине, Рорен шел по пещере. Должно быть, ей было неудобно из-за большого меча, а Лепис у него на спине, но ее руки свисали с его плеч, а Роран придерживал своими руками ее ноги. «Что было?» Когда ее спросили, она слегка повернулась к мужчине. Они были в упор друг к другу, правда их разделял большой меч на спине Рорана, так что чувствовать можно было лишь твердость металла. «Твоя речь переменилась. Это диалект был?» А больше не ёрзала. Похоже, ей не хотелось касаться этой темы, хотя учитывая их положение, ему хотелось узнать немного больше о спутнице, так что он не обращал на это внимания. Что с тобой? До этого ⁇ Розала, теперь остановилась. Случилось чего? Я обязана рассказать, да? ⁇ Олепис сомневалась. Ей не хотелось, чтобы ее спрашивали, так что Рорен думал, стоит ли продолжить или нет. Он понимал, что вряд ли это что-то важное, но вполне могло оказаться именно так. И в их ситуации было важно избавиться от всего, что могло вызвать беспокойство. Но если она не хочет говорить, ему бы не хотелось портить с девушкой отношения. Пришедшие с ними в пещеру сейфы с подружками теперь мертвы или в руках гоблинов, осталась одна лишь лепис. «Не хочешь, не говори. Но может так получится что-то придумать». В итоге Роран наставил решение за девушкой. Он просто сообщил ей то, что думал и ждал реакции. «Вот как». «Раз уж ты уже видел, я расскажу». Какое-то время раздумывая, Лепис прошептала на ухо Рорану. Вне зависимости от того, о чем она говорила, по спине мужчины пробежали мурашки от того, что ему на ухо шептала девушка. На ее словах он сосредоточил лишь свои уши, глаза осматривали пространство вокруг, а ноги шли дальше. «Господин Роран, тебе известно о демонах?» Неожиданный вопрос заставил его остановиться но он тут же вспомнил об их положении и пошел дальше. Неспешно продолжая движение, он вспоминал, что знает о демонах. Они почти не общались с людьми. Помимо людей, в мире жили представители других нечеловеческих рас и полузверей. Они сформировали собственные общины и жили своей жизнью. Тоже относилось и к демонам, хотя их не особо жаловали. Они почти не взаимодействовали с людьми и другими расами, и, исходя из названия, представлялись не в лучшем свете, Хотя связь с ними была установлена, они были физически развиты, следующие в магии, их не интересовали другие расы, связывались с другими они только ради собственной выгоды, то есть репутация у них была не из лучших, так что таких существ среди людей было немного. Все-таки они обладали совсем другим складом ума, как ему говорили в отряде наемников с демонами лучше не связываться. К тому же они не верили в Бога и с точки зрения церкви считались чем-то мерзким. От людей их отличить нельзя. Единственное отличие – яркие фиолетовые глаза. По этой черте их и можно узнать. А еще мир содрогался перед повелителем демонов, хотя повелитель не пытался покорить мир или подчинить себе всех монстров. Роран отвечал, вспоминая все это. Выслушав его, Ляписки внула и сказала. «Я демон». «Ты шутишь». Роран знал, что демоны не верят в бога. Боги не даруют силу тем, кто в них не верит. И раз Лепис говорила, что она демон, и при этом жрица, это вызывало противоречие в знаниях Рорана. К тому же лицо девушки было рядом с ним, и он видел, что глаза у нее черные, как и волосы. Эти особенности как раз и определяют демонов. Я не верю в Верховного Бога или Мать-Землю, но у нас есть определенная склонность к Богу Знаний. Боги разные, но в основном они говорят о мире и любви. И лишь у Бога Знаний нет этих слов в его учениях, Лепис сказала, что он учит лишь изучать новые жаждать знаний. Демоны тоже признавали эту доктрину, правда, об этом почти никто не знал, хотя среди демонов было не так и много последователей бога знаний. Магия это часть знаний, поэтому я не могу получить и использовать заклинания других богов. Когда Лепис создала волшебный свет, он удивился. По сути, жрецы используют силу, заимствованную у бога, ему не были известны священники, которые бы обладали магией. То есть и жрецы, и люди бога тоже могут пользоваться магией. Если так, то жрец бога может быть и священником, и магом. Такой вполне мог существовать в рядах авантюристов или наемников. Платить бы ему пришлось огромные деньги, но так и один мог заменить двоих, а таких полезных людей не особо много. Возможно, кто-то так и может, но не думаю, что кто-то способен пользоваться магией, как я. все таки я демон. Естественно, наши способности куда выше, чем у людей. В голосе Ляпис появились нотки гордости. Но Роран задумался над этим словом «естественно». Он не знал силы Ляпис, но раз у нее есть одновременные способности и магия, то можно было бы рассказать про свои сильные стороны. И почему демон стал авантюристом? Демоны почти не контактируют с другими и живут в горах посередине континента. Разве не так? Причина, по которой они почти ни с кем не общаются. У них был скверный нрав и репутация, Но самым неудачным было именно их расположение. Они были в центре континента и окружены скалистыми горами. Как попасть внутрь, так и выбраться было очень непросто. Роран не знал, почему они там жили. Самой распространенной теорией было то, что они укрылись из-за своей дурной репутации. «Вообще-то многие из нас живут во внешнем мире». Слова, сказанные Ляпис, соразительно отличались от того, что знал Роран. «Просто вы нас не видите. Мы не сильно отличаемся от людей». Сохраняем осторожность и маскируемся под вас. Вот как, удивленно подумал Уроран. Что магия, что мастерство в обращении с мечом, кто-то ведь был на голову выше остальных. Может и не точно, но в целом мужчина ее понимал. И при том, какими способностями обладали демоны, сложно было поверить, что их нельзя было заметить среди людей. Похоже, Лепис его поняла и продолжила объяснять. Чтобы нас не нашли, мы специально ограничиваем свои силы до человеческого уровня. Ограничиваете. Но это может объяснить мое нынешнее состояние. Лепис слегка приподняла свою правую руку. Получилось не очень медленно. Было сомнительно, что она может нормально двигаться. Что? Мои конечности и глаза – созданные тонкие магические инструменты. Я двигаю ими с помощью магии. И для этого расходуется большое количество моих сил. Услышав это, Роран посмотрел на ее поднятую руку. Пусть она сказала, что рука искусственная, от настоящего он ее отличить не мог. Ты же видел, что у госпожи Окси не получилось активировать магию? Роран заметил. Магия Окси, направленная на гоблинов, не сработала. Это была одной из причин, почему отряду пришел конец. Должно быть, это был эффект истощения маны гоблина-мага. Так как это не та магия, которой могут пользоваться гоблины, думаю, это какой-то магический инструмент. А рассеивание маны с помощью маны. Истощение маны делает невозможным использование магии. Алеепис сказала, что на нее требуется много маны, к тому же она слишком сложна, потому гоблин не мог ее использовать. Маны гоблина на такое не хватит. Думаю, это какой-то инструмент накопитель маны. Этот что ли? Роран показал ожерелье, сорванное с гоблином мага. Алеепис посмотрела на его нежный золотистый свет и кивнула. Скорее всего, такой магический инструмент сложно создать даже магам людям. Вопрос в том, откуда он у гоблинов? Когда Ророн снял его с гоблина, Лепис попросила выбросить его. Возможно, из-за этой штуки она не могла двигаться. Конечно, сейчас Лепис могла шевелиться, но до привычного уровня было еще далеко. Она назвала это накопителем маны, раздумывая о том, что, возможно, он со временем скапливает ману, чтобы активировать какое-то заклинание, Роран убрал его назад. По крайней мере, я сохранила возможность управлять глазами. Понятно. «Так что с речью?» «А, это не местный диалект. Так я разговариваю. Это моя привычная речь». Она говорила, извиняясь. «Это не выговор демонов. Как бы сказать, скорее уж это такая привычка во время боя». «А?» Из-за истощения маны я не могла двигать руками и ногами. Оказавшись в опасности, мое сознание переключилось само. Для Рорана это было вполне убедительно. Психологическое состояние самого мужчины делилось на... Во время битвы и после битвы. В принципе, не было так уж странно, что при переключении менялся выговор или характер. Понятно. В целом я понял. Когда я предлагал бросить меня, это было оптимальное решение. Спасибо, что не стал слушать и продолжал нести господин Роран. Она была сзади, так что он не мог видеть ее лица, но оглянувшись в мужчину, увидел, какой серьёзной была Ляпис. Это были слова от всего сердца. «Пусть у демонов дурная репутация, но добрые дела мы не забываем. Вот как. Потом вернешь. А пока надо как-то выбраться из пещеры». Роран продолжал двигаться по пещере. Они приходили через комнаты и развилки, пещере не было конца и края, и Роран пытался скрыть свое смущение, когда сказал Леопис эти слова.